Глава 19. харбор сайт был самым старым отелем в Аганквите. Вид из окна стал не таким живописным с тех пор, как построили новый яхт-клуб, но в такие дни, как этот, когда по небу то и дело проносились грозовые тучи, вид был достаточно эффектным. Фрэнни сидела у окна на протяжении почти трех часов, пытаясь написать письмо школьной подружке Грейс Дагген. Она не собиралась писать исповедальное письмо о своей беременности и о сцене с матерью. Это только вновь расстроило бы ее. Да и кроме того, Грейс сама скоро все узнает из своих источников в городе. Она пыталась написать обычное дружеское письмо. Поездка на велосипедах в Рейнджли, которую мы с Джессом предприняли в мае совместно с Эмом Лотропом и Салли Венселас. Экзамен по биологии. на котором мне крупно повезло. Пегги Тейт, другая школьная подружка, общая знакомая, поступила на работу служителем в Сенат. Близится свадьба Эмми Лаудер. Письмо просто не желало писаться. Небесная пиротехника сыграла в этом свою роль. Как можно писать, когда то и дело на тобой грохочет гроза? И кроме того, ни одна из новостей в письме не была изложена абсолютно честно. Оно слегка уходило в сторону, словно нож в руке, которым ты наносишь себе порез, вместо того, чтобы просто очистить картошку. Поездка на велосипедах была восхитительной, но она с Джессом уже далеко не в таких восхитительных отношениях. Ей действительно повезло на выпускном экзамене по биологии, но в самом факте его сдачи она не видела никакого везения. Ни она, ни Грейс никогда всерьез не интересовались судьбой, Погите. А сообщение о предстоящей свадьбе Эми Лаудер, учитывая теперешнюю ситуацию Френ, скорее выглядела как одна из этих отвратительно тупых шуток, а не как повод для радости. Эми выходит замуж, а у меня будет ребенок. Ха-ха-ха. Чувствуя, что пора заканчивать, она написала. У меня у самой появились проблемы, но рука не поднимается о них написать. Даже подумать о них и то страшно. Но к четвертому я рассчитываю тебя увидеть, если только ты не изменила свои планы со времени последнего письма. Только одно письмо за шесть недель. Я уже начала думать, что кто-то отрезал тебе пальчики, и ты не можешь писать, крошка. Когда увидимся, я тебе все расскажу. Мне может понадобиться твой совет. Верь в меня, а я буду верить в тебя». Френ, готова. Что теперь? Небо снова начало темнеть. Она встала и заходила по комнате, думая о том, что надо уйти до того, как снова пойдет дождь. Но куда? В кино? Единственный фильм, который шел в городе, она уже видела. С Джессом. В Портленд посмотреть на одежду нет смысла. Единственная одежда, на которую ей имело смысл смотреть в ближайшее время, должна обладать эластичной безразмерной талией, чтобы хватило места на двоих. Первой ей позвонила Дебби Смит из Саммерсворта. «Мы очень ждем тебя», — сказала Дебби теплым голосом. Действительно так оно и было. Одна из девушек, втроем снимавших одну квартиру, съехала в мае, устроившись работать секретарем в оптовую фирму. Дебби и Роде трудно было платить за квартиру вдвоем. «И мы обе воспитывались в больших семьях», — сказала Дебби. «Так что плачущие дети нам не в новинку». Фрэн сказала, что будет готова к переезду к первому июля. Когда она повесила трубку, она обнаружила, что по щекам у нее текут теплые слезы, слезы облегчения. Если она сможет уехать из этого города, где она выросла, то с ней будет все в порядке, подальше от матери и даже от отца. Второй звонок был от Джесса. Он звонил из Портленда и сначала набрал ее домашний номер. К счастью, он попал на Питера, который дал ее номер в Харборсайде без какого бы то ни было комментария. И тем не менее, первое, что он сказал, было. «Похоже, у тебя дома напряженная атмосфера, а?» «Ну, слегка», — ответила она неопределенно, не желая посвящать его в подробности. «Это сделало бы их своего рода сообщниками». «Твоя мать? Почему ты так думаешь? У нее вид женщины, которая может выйти из себя. Что-то у нее такое в глазах, Фрэнни. Ее взгляд говорит, что если ты пристрелишь моих священных коров, то я пристрелю твоих». Она ничего не ответила. «Извини». «Я не хотел тебя обидеть». «Ты не обидел», — сказала она. Его определение было, впрочем, очень точным, поверхностно точным, во всяком случае. Но она все еще пыталась преодолеть удивление, вызванное этим глаголом «обижать». Странно было слышать от него это слово. «Наверное, существует такое правило», — подумала она, «когда твой любовник начинает говорить о том, что обидел тебя». Он больше уже не твой любовник. Фрэнни, предложение по-прежнему остается в силе. Если ты скажешь «да», я смогу достать пару колец и быть здесь после полудня. «На своем велике», — подумала она и чуть не захихикала. «Нет, Джесс», — сказала она, преодолев внезапный приступ веселости. «Я хочу этого». — сказал он со странным неистовством, словно увидел, как она борется со смехом. «Я знаю», — сказала она, — «но я не готова к замужеству. дело во мне, Джесс, дело не в тебе». «Что ты решила насчет ребенка? Буду рожать. И откажешься от него?» «Пока не решила». «Ну и что мы будем делать?» — спросил он резко. «Не можешь же ты оставаться в Харборсайде все лето». Если тебе нужно жилье, я могу поискать в Портленде. Я нашла себе жилье. Где? Или я не должен об этом спрашивать? Не должен, сказала она, не в силах придумать более дипломатичный ответ. Ты свяжешься со мной, когда устроишься на новом месте? Да, наверное. Если я буду тебе нужен, Фрэнни, ты знаешь, где меня найти. Хорошо, Джесс? Если тебе понадобятся деньги, да, свяжись со мной. Я не настаиваю, но я хочу тебя видеть. Хорошо, Джесс. До свидания, Фрэнни.